17 -я. из ящика выскочило сразу несколько десятков всевозможных тварей. Лавина разноцветных уродцев рванула в разные стороны и моментально напала на курсантов. Видимо, в этой коробке их держали давно, и они были очень и очень голодные. Последними из ловушки вырвалось несколько более крупных монстров, однако впечатлил меня не их размер, а наличие у каждого кожистых крыльев. Опоздавшие монстры быстро осмотрелись. И бросились следом за своими пешими собратьями. Причем одна из этих тварей выбрала своей целью меня. «Какого хрена?» — тут же пронеслось в голове. «Почему нам ничего не объяснили? Что это за штуки у меня в руках? Как ими пользоваться? И для чего они нужны?» Времени не было даже на то, чтобы просто нормально осмотреться. Не говоря уже о том, чтобы изучать странные артефакты и определять, как ими пользоваться. Я резко пригнулся и выпал в пустое пространство между партами, избегая атаки крылатого монстра. После маневра я моментально поднялся и развернулся, чтобы отразить следующую атаку противника, но его уже не было. Он улетел, выбрав другую цель. А я, наконец, смог осмотреться. Наверное, зря, потому что потом так и остался стоять на месте, пребывая в полнейшем шоке. Вокруг творился форменный ад. Множество непонятных существ атаковало курсантов, которые явно не были готовы к подобному практическому занятию. Абсолютно для всех это стало неожиданностью, в том числе, включая меня. Большинство учеников уже валялись между партами, пытаясь сбросить с себя мерзких созданий, но это мало у кого получалось. На некоторых нападало сразу несколько уродцев. Кто-то бегал от тварей кругами и истошно орал. Только малая часть курсантов пыталась сражаться с неизвестными существами. И к моему огромному удивлению – Одним из них был Сашка. И тезка не просто сражался, а он бился сразу с тремя огромными жуками, смело принимая их атаки на себя. Правда, чуть позже я увидел картину целиком и мгновенно нашел причину такого героизма. Сашка стоял перед единственной девушкой в нашей группе, пытаясь ее защитить, при этом еще успевая что-то ей многозначительно пояснять в происходящем вокруг безумии. «Господи, ты неисправим», — подумал я и чуть было не рассмеялся во весь голос. Но не успел, потому что мне на спину запрыгнуло что-то маленькое, но с очень острыми когтями. Существо вцепилось в мою форму и начало рвать ее на части. Я попытался дотянуться до него, чтобы схватить, но монстр каким-то образом умудрялся избегать всех моих нападок, параллельно радостно повизгивая и раздирая мне спину. Потом визг затих, и я ощутил болезненный укол. Следом послышались хлопающие звуки, как на водопое у мелких животных. И вот тут я уже не выдержал и решил прибегнуть к крайним мерам. Подпрыгнув на месте, я всем весом рухнул на спину. При приземлении из легких вышибло весь воздух, но даже так я почти смог улыбнуться. Однозначно раздавил мелкую тварь, если попал. Не попал. Зверюга успела юркнуть с моей спины куда-то в сторону и теперь ползла по моей ноге. Кто-то споткнулся от меня и покатился по земле. Мы вместе с монстром отвлеклись на него, Зато я успел схватить маленькую мерзость за шкирку и шарахнуть ее окровавленной пастью об пол. И даже почти успел улыбнуться после своего триумфа. Однако краем глаза заметил летящую в мою сторону смутную тень. Выпученные буркалы, мохнатые лапы, разинутая и готовая вцепиться в меня пасть. Инстинкт заставил действовать раньше, чем пришли первые мысли. Я швырнул своего кровопийцу в его собрата, сбив нового противника с траектории. Оба монстра упали за соседней партой. Один неприятно заверещал, а второй лежал тихо. Я быстро вскочил на ноги и увидел, что ко мне спешит следующая тварь. Это была немного крупнее, со множеством коротких лапок, и бежала на меня с противоположной стороны. В первую секунду волосатое подобие многоножки даже показалось мне не сильно-то опасным, но ее клыкастая рожа быстро расставила все на свои места. Разбежавшись, я со всей силы пнул урода и попал какому-то парню прямо в лицо. Упс, хотя не хрен зевать во время боя. Когда я развернулся обратно, никого из моих прежних противников уже не было. Один из них, по-моему, уже впился кому-то в ногу, а второй немного оклемался и ковылял обратно к железному ящику. Я быстро взглянул на Сашку, желая проверить, все ли с ним в порядке, и сильно удивился. Ческа каким-то образом умудрился обезвредить одного из монстров при помощи выданной куратором палки. «Ну и славно», — произнес я и кое-как увернулся от очередного монстра. Этот был не летающий, зато прыгал на зависть многим летунам и использовал свое преимущество по максимуму, просто вышибая противников крупной костлявой головой. Во время очередной атаки я попытался ударить его прямо в полете, только тварюга каким-то образом умудрилась вцепиться своей пастью прямо мне в кулак. «Ах ты, падла!» — выкрикнул я, несколько раз шмякнув его об землю прыгуну этого хватило, и он обмяк, оставив на моем кулаке пару зубов и потеки вонючей слюны. Следующего я снова пнул, сильно и прямо под зад. Он был более упитанным относительно остальных, но от этого только лучше полетел. «А не хрен зевать во время боя», — повторил я, но уже вслух. Следующие двое напали практически одновременно. Улитка-рогач и жук-носач, условно. Жук был совсем мелкий, но очень быстрый. Он успел укусить меня за плечо, а потом моментально отпрыгнуть. А вот второй монстр, полностью оправдывая свое имя, передвигался медленно и плавно, даже скорее лениво. Словно большая уродливая улитка с тремя головами. Но я конкретно так удивился, когда это существо попыталось чем-то в меня плюнуть. Вернее, плюнуло, но не попало. Я увернулся и недовольно на него посмотрел. Первой моей мыслью почему-то было плюнуть в ответ – Но я подумал, что это слишком неприлично. А когда я попытался атаковать, оно второй раз в меня плюнуло из другой головы. И попало мне на штанину, от отчего тапочки сразу же начала тлеть. На форме осталась огромная дыра. «Ну...» Я хотел смачно ругнуться, но сдержался. «Ну, держись!» Существо не удержалось и полетело следом за остальными. Я неплохо так научился отпинывать всех неугодных. Уже приготовился ловить мелкого проныру, Но тот уже куда-то делся. Снова затишье, и я снова осмотрелся по сторонам. Вокруг все еще творился хаос и непонятная неразбериха. Все бегали, прыгали, орали. Но кто-то все же пытался сражаться. Видимо, приспособились. Я снова бросил взгляд на Сашку. Напротив него уже стоял всего один монстр. Хм, молодец. Только вот девки той уже не было. Свинтило куда-то. Ну да ладно. Зато мой друг смог себя проявить. Я развернулся и неожиданно увидел, что какой-то монстр вцепился одному из учеников прямо в лицо. Тот барахтался на земле, пытаясь отцепить тварь, но безуспешно. Ну, это уже слишком. Подскочив к ним, я схватился за паразита и потянул его на себя. Отодрав зверюгу, увидел ошалелые глаза курсанта и две отметины на лице. Одна прямо на лбу, а вторая под глазом. Считай, повезло. Я с силой сжал монстра в руке, переловив ему хребет и запулил куда подальше, но уже рукой. Бросок, кстати, получился не хуже пинка. Однако неожиданно раздался голос куратора. «Господин Волков, перестаньте швыряться монстрами, вдруг попадете в проходящего мимо человека». Я ничего не ответил, лишь состроил недовольную гримасу и побежал дальше в поисках подходящей жертвы. Еще нескольких существ мне удалось поймать и буквально раздавить руками. С одним повезло, и оно оказалось прямо у меня под ногой. «Итог примерно тот же. Некоторых мне приходилось отпинывать, ведь они сами на меня прыгали. Но я теперь старался не запуливать их слишком далеко, чтобы Белов ко мне не цеплялся». Я снова мельком посмотрел на Сашку и в очередной раз удивился. Но теперь уже по другому поводу. Теска пятился от единственного оставшегося монстра из тех трех. Последний противник Жилина был раз в пять меньше человека, но при этом крайне агрессивно настроен. «Вот блин, «Неужели вместе с девушкой и твоя храбрость улетучилась, Саня?» «Ну ладно, разбирайся сам. Полезно будет». Я принялся выискивать оставшихся чудовищ, но нет-нет, да и поглядывал на друга. Мало ли. У нас ушло не меньше 30 минут на то, чтобы разобраться со всеми противниками. Некоторые уродцы, поняв, что запахло жареным, попытались улизнуть. Правда, тут их ждал неприятный сюрприз. Таких беглецов моментально ловили и обезвреживали сотрудники университета. Причем делали это максимально легко и профессионально, после чего снова засовывали в специальную коробку. Когда все окончательно стихло, нас построили в одну шеренгу и слегка подлечили пострадавших. Белов выглядел крайне недовольным, скорее даже раздраженным. Странно, с чего бы это? Или он ожидал других результатов, выставляя против перваков целую орду монстров? «Итак, подведем итоги», — сухо произнес куратор. Изначально по количеству убитых или обезвреженных монстров мы собирались определить троих победителей и наградить их одним баллом. По строю пронесся небольшой гомон встревоженных голосов. «Но, судя по увиденному», — продолжил Белов, — «ни одного балла вы не заслуживаете. Это просто позорище». Нарастающий гуман моментально спал, превратившись в неуверенные перешептывания. «И все же итог мы подведем. Курсант Барыкин, я», — отозвался пухлый парень с противоположного конца строя, — «Поздравляю, курсант! Ты смог справиться с четырьмя монстрами!» Видимо, не до конца веря в то, что сам это говорит, произнес Белов. «Молодец! Относительно, конечно! Мы подумаем над наградой!» Парня кто-то похлопал по спине и поздравил. «Курсант Жилин! Я!» — браво воскликнул Сашка. «На вашем счету два монстра, и оба крайне безобидные!» Пристально глядя в глаза моему соседу по комнате, произнес куратор. «Но у вас есть преимущество!» «Удивительным образом вы догадались использовать против своих противников оружие, которое мы выдали всем перед практическим занятием. Вы занимаете второе место». Снова раздались голоса. Стоявшие рядом курсанты искренне поздравляли Сашку. «Ну и курсант Волков», — тяжело вздохнул Андрей Алексеевич. В аудитории сразу повисла напряженная тишина. Снова стало слышно, как в железном ящике скребутся выжившие твари. 14 существ». После этих слов даже монстры затихли. «Только я даже и не знаю, похвалить вас или выговор объявить», — снова вздохнул куратор. «Вы так и не научились пользоваться ни одним артефактом. Все лекции первых дней прошли мимо. Монстров после вас можно только утилизировать. Чем вы вообще на занятиях занимались?» э -э -э -э 오늘, растерялся я, 14 «четырнадцать монстров». «Чего ему еще надо? Большая часть моего курса вообще только бегала и визжала от ужаса. «И все же это явное первое место», — после долгой паузы продолжил Белов, с большим отрывом. «Все-таки мы не указывали правила убийства монстров, хотя и рассчитывали, что курсанты хотя бы примерно представляют свои задачи. Мы подумаем, как наградить победителей. Однако в этот момент на лице Андрея Алексеевича появилось крайне мерзкое выражение, которое мне сразу не понравилось. Учитывая результаты этого практического занятия, Я считаю, что обязан наградить весь курс.